Кристина, бледная и остывшая, стояла перед следователем, смотрела на него неподвижным мёртвым взглядом. Вы знаете эту даму? спросил Егор Никитич, еле державшийся на ногах пана. Нет. Никогда не видели и дел общих не имели. Нет. Следователь посмотрел на девушку. Вы знаете этого господина? Да. Кто он? Господин Тобольский. что вас связывало? Мы готовили покушение. Кто должен был бросать бомбу? Марк Рокотов. А сей господин вел допрос дальше Егор Никитич. Господин Тобольский финансировал нашу организацию, бесстрастно и сухо ответила Кристина. Почему он во время взрыва оказался на Екатерининском канале? Мы с ним координировали действия Марка. Егор Никитич посмотрел на Тобольского. Что вы можете сказать в связи с услышанным? Тот усмехнулся, едва тронул плечом. Вы, господин следователь, хорошо поработали с агентурой. Никак не мог предположить, что эта очаровательная девушка ваш агент. Она не агент, жёстко заявил Гришин. Она патриот России и вовремя поняла своё заблуждение, в отличие от вас и наверца и пришлого человека. Помолчал, глядя в бумаги, спросил То есть вы признаёте, что всё сказанное дамой соответствует правде? Нет, не признаю, и признательная бумаги подписывать не стану. Вас всё равно будут судить. На суде я буду всё отрицать. Вас осудят и снова отправят на каторгу, возможно, пожизненную. Благодарю, или как у нас в Польше говорят, bardzo dziękuję, склонил голову пан Табольский. Возможно, это будет достойным подведением итогов моей несчастной жизни. Похоже, кто-то в департаменте полиции сознательно слил информацию, и все газеты Санкт-Петербурга в этот день вышли с сенсационными заголовками: "Прима Оперядты, дочь сонки золотой ручки, госпожа Бессмертная была сообщницей террориста Роготова. Будет ли публика теперь аплодировать госпоже Бессмертной?" Новый полицмейстер, сухощавый и жёлчный генерал Круглов, был до такой степени разгневан фактом газетных публикаций, что дошёл до крика в адрес подчинённых. Он держал в руках целую пачку свежих газет, размахивал ими перед собой, кто вбросил материал газетчикам, кого следует привлечь к ответственности за разглашение следственной тайны, как теперь мы будем ловить злоумышленников, и осталась ли хотя бы крошка доверия граждан к нашей полиции. В его кабинете находились пятеро чиновников, следственных и судебных органов, среди которых были также те, кто уже занимался расследованием дела Соньки, следователь Гришин и судебный пристав Фадеев. департамент следует подвергнуть тотальной чистке, произнёс старший судебный пристав Конюшев. Что значит тотальный? резко повернулся к нему полицмейстер. По списочно. Время всеобщего разbroда, которое мы сейчас наблюдаем, непременно способствует проникновению в наши ряды всяких прохвостов и провокаторов. Круглов подошёл к нему, уставился белыми немигающими глазами. Вот вы сейчас являете собой самый верный признак Так самых прохвостов и провокаторов, вы это понимаете? Никак нет, господин генерал. А я объясню, заорал полицмейстер. С своим намерением провести тотальную чистку вы посеете в органах такую панику и недоверие, что немедленно разбегутся самые верные и проверенные кадры, от растерянности разбегутся, от оскорбления, от стыда за честь мундира. Вы хотя бы понимаете, что творится в стране. Он вдруг рванул погоны с плеч старшего судебного пристава, а следом за ними все остальные знаки отличия. Вы разжалованы за преступную глупость и провокационное намерение. Вон отсюда, вон! Совершенно потерянный Конёшев попятился к двери и буквально вывалился из неё. Плецмейстер сделал несколько шагов по кабинету, успокаиваясь, поднял взгляд на замерших присутствующих. газетчиков и прочую сволочь заткнуть, агентов мобилизовать, самим работать круглосуточно, Соньку и прочую падель задержать в 3 дня и судить самым беспощадным образом по законам военного времени. У вас на столе дело террориста Тобольского, робко напомнил Егор Никитич. Круглов подошёл к столу, перелистал лежавшую там папку с бумагами, жёстко приказал: "Судить и на Сахалин". На пожизненную каторга за убийство следует наказывать убийством. Когда занавес пошёл вверх, в театре вдруг раздались свист и крики возмущения. Позор! Вон со сцены убийцу под суд. Дочкам воровки здесь не место. Та бы вначале не поняла, выйдя на сцену с привычной улыбкой и поставленным движением, поймала начало партии, И тут в неё полетели яйца, помидоры, прочая дрянь. Прима прикрылась рукой, но прямо в лицо ударило что-то вязкое и липкое, и она вскрикнула. Артистка мигнулась из стороны в сторону, увидела орущий зал, озлобленное лицо и сломя голову бросилась со сцены. Лицо актрисы было красное в следах от слёз, грима и брошенной из зала какой-то гадости. Её всё ещё колотило Она не знала, куда девать руки, и все время убирала их за спину. Гаврила Емельянович задумчиво рассказывал по кабинету, смотрел на носки собственных лакированных штиблет, о чем-то тяжело думал. Неожиданно предложил. «Выпить желаете? Вина? Чего-нибудь покрепче». Директор налил в два бокала коньяку, чокнулся с примой, медленно, с пониманием вкуса, выпил. «Главное сейчас, никакой паники», — сказал он, улыбнувшись. «Он». Паника, лучший друг худшего, и сам хохотнул собственному афоризму. Без стука открылась дверь, и в кабинет вошёл мрачный Егор Никитич. Дурит народ под окнами, буркнул он, подал руку директору, бросил в кресло портфель. Жаждит вашей крови мадбазель, взглянул он на актрису. Публика дура, хуже уличной девки, заявил Гаврила Емельянович, то возносит до небес, то топчет в коровью лепёшку. Следователь увидел бутылку с коньяком, налил себе тоже, выпил, уселся напротив девушки, положил руки на острое колено, надо пересидеть, переждать. Если у нас сложится всё по задуманному, через месяц поклонники обо всём забудут, и вы опять окажетесь на недосягаемой высоте. Что значит, если у нас сложится всё по задуманному? Не поняла Прима. Вот об этом сейчас и будет разговор. Егор Никитич еще налил себе и директору, чокнулись, выпили, не предложив этого артистке. «Надеюсь, вы, наконец, готовы к серьезному сотрудничеству». «В чем?» «В раскрытии преступления». «Но я действительно ничего не знаю такого, что могло бы вам помочь». «Вы не знаете, мы подскажем», — улыбнулся следователь и с войски подмигнул директору. «Вы ведь были однажды в доме князя Брянского?» «Была». «Вам предстоит отправиться туда». «Зачем?» «Изложу». Сейчас всё изложу, не желая раздражаться, произнёс Гришин. Мы уверены, что Сонька с дочкой прячутся именно в этом доме. Я должна разузнать об этом. Детка положил ей руку на плечо директор. Не надо торопиться, Егор Никитич сейчас всё объяснит. Следователь благодарно ему кивнул, сцепил пальцы под подбородком. В ближайшие дни мы отправим вас туда под предлогом передачи ещё одной записки от подельников. Если воровки в доме, записку у вас примут. Либо дворецкий, либо сама девочка-княжна. А если выйдет сама Сонька? Это наиболее подходящий вариант. Вы передаете ей листочек с каракулями, обмениваете с необходимыми фразами с матерью, затем выходите за ворота и сообщаете нам о результате. «Вы ее арестуете», — испугалась Таба. «Следователь, а за ним...» И директор рассмеялись. "Нет, мы вручим ей букет цветов", пошутил Егор Никитич. "Вам всё, дорогая, понятно". Артистка подумала, тронула плечами. "Да, в общем, всё", повернулась к директору. "А когда я снова смогу выйти на сцену?" "Сможете, милая, непременно сможете. Не можем же мы потерять такой бриллиант, как вы", погладил тот её по спине. "Но давайте всё-таки по порядку. Вначале одно, затем другое". Золотые слова поддержал его Гришин и внимательно посмотрел на девушку. Значит, вы готовы помочь нам, если вы поможете мне. В этом нет никаких сомнений, и гарант этому, господин директор. Если ваш городок трель, то моё слово кремень, засмеялся Гаврила Емельянович и налил сразу в три бокала. За редкое взаимопонимание. Чокнулись, выпили. В этот вечер ужин у Качупчика и его компаний был самый отменный. В подвале, освещенном двумя керосинками, на кирпичном выступе была расстелена клеенка. На ней лежали крупно нарезанная ветчина, сыр, колбаса и даже фрукты, бананы, ананас. Венчала застолье литровая бутылка Смирновской. Компания Володи, его сожительница, дебилая Зоська и без носа от болезни опустившийся вор Сучок. Сам Качупчик, изуродованный жизнью и болячками, передвигался с трудом, волоча правую ногу, часто и с надрывом кашлял. «Так что за барыня?» «В ноги тебе, но не кланялась», — ревниво спросила Зоська, разливая водку в мутные стаканы. «Прям чуть не расцеловала абразину». «Не было б барыни, не было б жратвы», — огрызнулся сучок. «Жамкай и не разводи баланду». «А может, я ревную?» «Засунь свою ревность знаешь куда?» «Ага, в то самое место». Знала б, кто это была, взревновала б еще более, — оскалился качупчик, трудно жуя ветчину плохими гнилыми зубами и засмеялся. Может, даже прибила б сразу. А я и сейчас могу прибить, — набычилась Зоська. Мало выпила. Добавлю. И сразу по кумполу бутылкой. «Эт, смотря кто кого!» — тихо ощетинился Володя. Забыла, как давеча кровищу со стен смывали. «Помню, Володя, сдача за мной». Кивнула Зоська и вдруг вызверилась. «Говори, тварь, что за волоха была?» Сучок поднялся, завел ополовиненную бутылку над головой женщины. «Пришибу! Еще чего вякнешь, голова надвое!» Опустился на место, в короткий взмах головы опрокинул полстакана, посмотрел на Качупчика с лизящимися глазами. «А барыня, видать, очень даже знатная!» «Знатней не бывает, — ухмыльнулся тот. Вот заберет к себе, увидите, какой барин из меня получится!» заберёт, хмыкнула Зойска. Кому ты сдался, такой кугут? Кугут, взъерипел скачупчик. Кугут, сказала. Это теперь я кугут, а знаешь, кем я был до недавнего? Знаю, кивнула женщина, лярвой был. Соньку воровку сдал синежопым. Вот и ныкаешь с того времени по подвалам, как тебя хмыря не дорезали. Потому как Бог бережёт. Видать, не такая уж и лярва. «Лярва! Ой, какая лярва!» — мотнул хмельной головой сучок и удивился. «И чего это вдруг тебя воры перестали шукать? Ведь таких, как ты, не оставляют коптить небо». «Да кому он такой нужен?» — отмахнулась Зоська, снова наливая водки. «Ноги не ходят, голова не варит, руки не держат». С трудом сунула стакан в скрюченные о Володины пальцы, засмеялась. «Видал?» — не чокаясь, выпила, поинтересовалась. «А чего еще дала, окромя тугриков?» Ничего не дала, огрызнулся Володя. Что на столе то и дала. Говрёшь, мизер. Ой, как врёшь, матнул головой вор. Только сегодня пытать не стану, и поинтересовался. Так что это за швоняйка была? В следующий раз явится сам, спросишь, огрызнулся тот и впился зубами в недоеденную ветчину. Было далеко за полночь, когда Сонька вошла в спальню Анастасии. Опустилась на стол, включила слабый ночник. Княжна проснулась от неожиданного визита, даже вздрогнула. Поднялась с подушки и удивленно смотрела на воровку. «Что-нибудь случилось?» «Не пугайся, доченька», — улыбнулась Сонька. «Можно, доченька? Ты ведь сама назвала меня мамой». «Можно», — не совсем уверенно ответила девочка, спросила. «Миха спит?» «Спит». «Вы хотите со мной о чем-то поговорить?» «Да», — кивнула воровка и виновато улыбнулась. Я не хотела при дочке. С тобой будет проще. Анастасия ждала, смотрела на женщину насторожённо и внимательно. Я буду с тобой как со взрослой, предупредила Сонька. Ты, конечно, знаешь, что такое любовь? Знаю. Хотя сама ещё не любила. Когда-нибудь полюбишь. Михак, к примеру, любит твоего кузена. Да, я счастлива поэтому. И, наверное, я кажусь тебе совсем старой. Печально улыбнулась воровка. "Не такой уж и старый, нормальный", перебила её девочка. "Вот о вас все газеты пишут". "Спасибо, детка", усмехнулась та, снова помолчала, подняла глаза на книжную. "Теперь послушай меня внимательно. Я любила одного человека, он предал меня, а я всё равно любила. Любила и люблю, а вчера случайно встретила его и поняла, что не могу жить без него. Понимаешь?" Понимаю, тихо ответила княжна, не сводя с женщины глаз. Я не могу его оставить, я должна быть с ним. А кто вам мешает, будьте? Кто мешает, усмехнулась воровка. Моя непутёвая жизнь мешает. Я ведь прячусь у тебя и могу выйти отсюда только в парике и очках. Вы хотите с ним уехать? Сонька пожала плечами. Возможно, но меня ловят и потом я с михой. Она останется у меня. Нет, покачала головой женщина. Это невозможно. Однажды я отказалась от неё, второй раз этого не будет. Я вас не понимаю. Книжна действительно не понимала взрослую женщину. Да я сама себя не понимаю, тихо произнесла воровка и неожиданно как бы спонтанно предложила: "А что, если он пока поживёт с нами? Здесь, в доме?" "Да". Сонька впилась в книжную глазами. "А кто он?" "Никто. Нищий бродяга". варнак по-нашему. Глаза Анастасии заблестели от испуга. Вы хотите привести его в мой дом? Не хочу, спрашиваю, но он ничего не тронет, я буду следить. Ему дядка сейчас нужна помощь как никогда, иначе он погибнет. Книжна растерянно молчала. А что скажут Миха? Пусть это будет твоё решение. Ты спросила, я тебе случайно рассказала, и ты приняла решение. Лицо Соньки просило, умоляло, уговаривало. А кем он здесь будет? спросила девочка. Да кем угодно. Дворником, рабочим, привратником, кем угодно, детка, лишь бы рядом со мной. Я подумаю, подумаю и скажу, сухо ответила княжна. Спасибо. Сонька хотела поцеловать ей руку, но та решительно отвела её, усмехаясь. Вы хоть немножко, но всё-таки моя мама. Они не видели, что за дверью стояла Михелина И всё слышала. Когда Сонька вошла к себе в спальню, то увидела сидящую на краешке постели дочку. Мать подошла к ней, присела рядом, обняла. "Я всё слышала", сказала Михелина. "Может, это и хорошо, кивнула воровка. Ты действительно хочешь, чтобы он здесь жил? Ты этого не хочешь?" "Я тебя спросила". "А я тебе всё уже сказала". Дочка помолчала, глядя на свои руки, повернулась к матери. «Это очень опасно, понимаешь? За ним может увязаться хвост». Сонька пожала плечами. «Значит, сниму для него квартиру. А если он заложит тебя?» «Не заложит. Я видела его глаза». «А раньше ты их не видела?» «Видела, они были другие. А сейчас, как у побитой собаки». «Побитые собаки как раз чаще всего и кусают», — заметила дочка. «Да». Я не оставлю его, решительно повела головой мать. Вся моя жизнь в нём, Миха. А может всё-таки во мне? с издёвкой спросила девушка. Это другое. Ты, дочка, мы одно целое, богом, природой так заложено. А здесь человек появился со стороны и всё подмял под себя. Ты ведь тоже любишь. Люблю, но никогда не променяю тебя на него. Значит, не любишь. Я тебя не понимаю, Соня. Говоришь одно, потом всё выворачиваешь наизнанку. Сонька согласно кивнула, запуталась, голова не варит, только сердце рвётся на счастье и больше ничего. Хорошо, решительно произнесла дочка и поднялась. Я поговорю с Настей, попробую её убедить. Спасибо, дочка склонила голову женщины. Никанор смотрел на молодую хозяйку спокойно и непроницаемо. Анастасия старалась держаться уверенно, даже жёстко. Сегодня вечером к нам привезут одного человека, он будет у нас жить некоторое время. Человек дама, человек мужчина. Ваш родственник, знакомый, барышня. Тебе зачем знать? Мне, барышня, положено знать, кто находится в доме. Девочка замялась. Хорошо, знакомый, родственник другой дамы. Кого же? склонил голову дворянский. Нет, ты всё-таки не выносим, возмутилась Анастасия. Родственник мадам Соньки тебя устраивает? Также вор Княжна сжала кулачки, встала с кресла, прошлась по комнате. «Боже!» — закатила глаза девочка. «Я когда-нибудь определенно тебя уволю». «Воля ваша!» «Тебя меньше всего должно беспокоить, кто и зачем здесь будет находиться. Но я дворецкий барышня. Я несу ответственность за порядок в доме. А я хозяйка и тоже кое за что отвечаю. Простите, я не желал вас оскорбить». «Не желал, а все равно оскорбил». Княжна с капризной миной вернулась на место. «Конечно!» Господина, о котором я упомянула, будет помогать тебе. Ты будешь им располагать как помощником. Ему можно доверять. Но тебе я ведь доверяю, благодарю, снова склонил голову Никанор. Я исполню всё, что велели, барышня. Это не всё остановила его Анастасия. Анна, то есть Михелина, сообщит тебе адрес. Ты будешь обязан отправиться по нему со слугами, забрать указанного человека и привести в дом. Но возле двора дежурят филёры, а не караулят ни тебя, резко оборвала его княжна. Выйдешь из ворот, покажешься, после чего сядешь в карету. Не думаю, что они станут следовать за дворяцким. Слушаюсь, барышня. Дворяцкий откланялся и покинул гостиную. В положенное время, как и было условно, Никанор, одетый в выездной сюртук дома Брянского, в сопровождении двух крепких слуг вышел со двора, Демонстративно обошёл вокруг кареты, показывая шпиком в дальние повозки, что это именно он, и что кроме слуг с ним больше никого нет, забрался внутрь, подождал, когда слуги последуют его примеру, и велел кучеру трогаться. Пошёл милый. Филёры, удовлетворённые увиденным, следовать за ним не стали, остались на своём месте. Володя Качупчик сидел на своём привычном месте на углу Невского и Литейного, попрошайничал. Люди добрые, дамы и господа, помогите инвалиду войны. Бился насмерть с японцем, кровь проливал. Теперь вот сижу без чести и содержания. Помогите, кто чем может, господа. Рядом с ним остановился экипаж, из него вышли двое слуг из дома Брянского, склонились над ним. Просим в карету. Вас желает видеть некая особа. Тот от неожиданности растерянно завертел головой. Как в карету? Какая особа? А где она сама? Ждут в доме на Фонтанке. «Так ведь договаривались, что сама приедет. Вас ждут». Слуги помогли Кочубчику подняться, подхватили подмышки, понесли к карете. «Зоська!» — вертел головой Володя. «Увозят! Ежели спросят, так и скажи. Увезли, Зоська!» Из-за угла выскочила Зоська, запричитала. «Куда вы его, окаянные? Чего он такого сделал? Люди! Ратуйте! Увозят! Живого человека! Инвалида увозят!» Карета быстро сорвалась с места и понеслась по Невскому, оставив позади голосящую нищенку. Никанор, проводил оборванного, грязного, дурно пахнущего хромого кочубчика в комнате, где находилась воровка, постучал в дверь. Сударяня. К вам, гость. Сонька тут же распахнула дверь, увидела Володю, ввела его в комнату, обняла, повисла на нём, целовала. рассматривала, испитое в ссадинах лицо, гладила по слепшимся волосам. Качупчик ошалело смотрел на нее, не впопад целовал, улыбался глупо и растерянно. «Володя! Володечка! Родной! Единственный!» дождалась, наконец. «Так ведь я вот он, здесь!» — бормотал тот, живой и здоровый. «Ты чего, мама?» «Глазам не могу поверить! А ты верь! Верь, Соня!» Качубчик увидел стоящую в комнате Михелину, спросил: "Дочка что ли?" "Дочка. Красивая, на тебя похоже". Он протянул руку: "Здравствуй, дочка". "Дочка да не ваша", огрызнулась Михелина и вышла из комнаты. И жкакая. Качнул головой Качубчик: "Кусается, с характером, видать". "С характером", согласилась воровка. "В отца". "А отец-то кто?", насторожился Володька. "Не я часом, не ты". Не бойся, усмехнулась она. Другой человек. И слава Богу. Перекрестился скорченной рукой Качубчик, а то не приведи Господь с родным отцом так разговаривать.